Глава 53. На реках вавилонских. Прими твой терновый венец, о мученица, и надень твое льняное платье, о жрица, так как ты умираешь для света и спускаешься в могилу. Прими твою звёздную корону, о преблаженная, и надень твое подвенечное платье, о невеста, так как ты отныне будешь жить для неба и сделаешься невестой Христа. Так пел хор монастырских девственниц, когда к ним присоединялась новая сестра, связанные узами мистического гимна с Сыном Божьим. Церковь была убрана, как в самые большие праздничные дни. Дворы были усыпаны розовыми лепестками, золотые подсвечники блестели у алтарей, мирры и ладан дымились из кадильниц в белых руках молодых дьяконисов. Посточные ковры изящными складками устилали паперть. Колонны скрыты были под шёлковыми драпировками, которые медленно приподнимались от южного ветерка, и время от времени среди гирлянд цветов, серебряной быхромы и бронзовых ламп видне были акрилённые лица молодых мозаичных серафимов, изображённых на блестящем золотом фоне и как будто готовых взлететь под округлённые своды храма. Так украшают и так наполняют ароматами церквы, аббатства Когда новая послушница готовится принять пострижение и священное кольцо. Приближаясь к монастырю, Тренмер увидал, что вся главная боковая аллея заставлена экипажами, лошадьми и слугами. С крестильницы, помещавшейся в большой уединённой башне, стоявшей в центре здания, раздавался звон больших колоколов, голос которых звучит лишь в торжественные дни монажской жизни. Ворота двора и двери церкви были открыты настежь, и толпа теснилась на паперти. Богатые и знатные женщины страны, разряженные и говорливые, и молчаливые дети Альбиона, за всегдатые всякого зрелища, занимали трибуны и избранные места. Тренмер сообразил, что теперь, конечно, не время вызывать Лелию, было слишком много движения и волнения в монастыре, чтобы представлять возможность достигнуть её. К тому же все двери внутренних помещений были заперты. Проволоки звонков были сняты, тяжёлые занавески закрывали все окна. Тишина и таинственность, царившая в этой части здания, представляли полный контраст с внешней частью, предоставленной публике. Изгнанник, принуждённый скрываться от любопытных взглядов, воспользовался суматохой толпы и проскользнул незаметно в углубление, образованное двумя колоннами. Он стоял около решётки, разделявшей храм на две половины, и великолепная Смирнская занавесь спускалась перед ним непроницаемым покрывалом. Принуждённый ожидать начала церемонии, он вынужден был также слышать раздававшиеся вокруг него разговоры. "Известно ли имя постигаемый?" спросил женский голос. "Нет", ответила другая женщина. "Оно никогда не известно до тех пор, пока не произнесено посвящение". Насколько монахини этого монастыря свободны до этой минуты, настолько суров и ужасен их устав после посвящения. Присутствие публики во время их посвящения в сан ничуть не открывает окружающие их тайны. Вы увидите послушницу, меняющую свой костюм на ваших глазах, но не рассмотрите черт её лица. Вы услышите, как произносятся обеты, но не узнаете, кто их утверждает. Вы увидите, как подписывается обязательство, но не узнаете имени лица подписывающего его. Вы будете присутствовать на публичном акте, а между тем никто из этой толпы не будет в состоянии отдать себя отчёта в том, что произошло, не протестовать в пользу постригаемой, если бы ей когда-либо могли понадобиться свидетели. Здесь, среди такой прекрасной и приятной на вид жизни, есть нечто ужасное и неумолимое. Инквизиция всегда стоит одной ногой в этих великолепных светилищах гордости и страдания. Но в конце концов, заявила одна из присутствовавших, всегда знают в публике несколько заранее, кто такая послушница, готовящаяся произнести обет. По крайней мере, лица заинтересованные открывают это. Не думаете этого, ответили ей. Начальство пускает здесь в ход всю экклезиастическую дипломатию, чтобы воспрепятствовать заинтересованным личностям, узнать что-либо определенное. Легко сохранить тайну за этими непроницаемыми решетками. Бывают любовники или братья, умаляющие на коленях привратниц этих стен и проводящие целые ночи, блуждая в окрестностях, год спустя после того, как предмет их преследования уже принял пострижение или тайно был переведен в другой монастырь. Но этот раз, по-видимому, удвоили предосторожности, чтобы помешать публике узнать имя постригаемой. Одни говорят, что она уже 5 лет послушницей, другие уверяют, что она носила монашеское покрывало лишь в течение нескольких месяцев. Одно лишь достоверно, что духовенство очень интересуется ею, что начальство аббатства рассчитывает на её богатые вклады, и что было бы много препятствий к её пострижению в монахини, если бы их так ловко не отстранили. На этот счёт ходят много самых необыкновенных слухов, сказала первая женщина, начавшая разговор. То говорят, что это принцесса королевской крови, то, что это не более, как раскаявшаяся куртизанка. Некоторые утверждают даже, что это знаменитая Цинзалина, наделавшая столько шума в прошлом году на празднестве Бамбуччи. Но предположение, достойное наибольшего доверия, говорит за то, что нынешняя послушница есть и никто иная, как сама принцесса Клавдия Бамбуччи. уверяют, прибавила другая понизив голос, что она пострегается с отчаяния. Она была влюблена в красавца греческого принца Паула Аджи, а он пренебрёг её любовью и последовал в Мексику с богатой Лелей. Я знаю из верных источников, заявил новый собеседник, что Леле сидит в инквизиционной тюрьме. Она была в заговоре с карбонариями. Ах, нет, возразил другой. Она была убита в Пунту-Диора. Раздавшиеся звуки органа прервали этот разговор. При величественных вступительных аккордах широкая завеса медленно раздвинулась и открыла таинственную глубину храма. Монашеская община аббатства появилась из глубины церкви, медленно разделилась на две линии и в строгом порядке заняла свои места. Монахи невысших чинов появились первыми. Их костюм был прост и великолепен. На их платьях сверкающей белизны не спадал до самых ног багровый наплечник, эмблема крови Христа. Белый вуаль окутывал их голову, и вуаль, надетый по случаю церемонии такой же белый и тонкий, покрывал всё тело прозрачной мантией, величественно касавшейся пола. Затем шли послушницы, как стройные белые стада, без пурпуровых наплечников и без мантий. Их менее длинные одежды показывали кончики их обнаженных ног, обутых в сандалии. Уверяясь, что они не пренебрегали красотой своих ног, так как это было единственное открытое место, о котором можно было похвалиться. Лицо их было закутано непроницаемым вуалем. Когда они опустились на колени, вышла Аббатиса с матерью Казначейшей с правой стороны и матерью Деканшей с левой. Вся община поднялась и сделала глубокий поклон в то время, как она садилась на своё место в большой средней ложе. Абатиса была сгорблена от старости. В знак отличия от других на её груди висел золотой крест, а в руке она держала лёгкий серебряный посох хорошей работы. Тогда раздался гимн Вене Креатор, и потрягаемая вошла из внутренней двери. Эта дверь была двойная. Обе половины ее, пропустившие всю общину, закрылись, а за маленькой дверью, открывшейся перед Постригаемой, была глубокая и узкая галерея, слабо освещенная рядом ламп и имевшая поистине погребальный вид. Постригаемая двигалась подобно тени в сопровождении двух молодых девушек в коронах из белых роз. Каждая из девушек несла по восковой свече В сопровождении двух красивых маленьких мальчиков в костюмах ангелов средних веков. У них были золотые ливчики, блестящие крылья, серебряные туники, светлые кудрявые волосы. Дети несли корзины, наполненные лепестками роз, а пострегаемая серебряную филигранную лилию. Это была женщина очень высокого роста, и хотя лицо её было совсем закрыто вуалем, по её походке можно было судить, что она красиво. Она уверенно шла вперёд и посредине храма опустилась на колени на богатую подушку. Её четверо провожатых также опустились на колени вокруг неё, и церемония началась. Тренмер слышал, как подле него зашептали, что это несомненно Пульхерия, так называемая Цензалина. На другом конце церкви началось другое зрелище. Духовенство размещалось в главном алтаре. Прилаты сели в богатые бархатные кресла, несколько капуцинов униженно преклонили колено на полу, простые священники стояли позади их святейшеств, и духовенство, которому предстояло служить, появилось в последнем в своем нарядном одеянии. Кардинал, избранный за свой высокий ум, служил мессу. Патриарх, пользовавшийся репутацией святого, произнес проповедь. Тренмёр был поражён следующими словами: Мы переживаем времена, когда церковь начинает распадаться, потому что век делается маловерным, потому что политические события влекут поколения на путь смуты и опьянения. Но даже и в эти времена церковь одерживает блестящие победы. Умы поистине сильные, развитие поистине высокое. Сердца, поистине нежные, приходят искать в ее лоне, в ее тени, любовь, мир и свободу, в которых им отказал свет. Тогда кажется, что эра великой преданности и высоких поступков веры готова снова возродиться. Церковь трепещет от радости. Она вспоминает святого Августина, который в себе одном воплотил и олицетворил целые столетия. Она знает, что гений человека всегда придет преклониться перед ней, так как она даст ему настоящий путь и настоящее питание. Эти слова, горячо принятые аудитории, заставили Тренмара сдвинуть брови. Он перевел свой взгляд на постригаемую. Ему хотелось в эту минуту обладать магнетическим влиянием, чтобы проникнуть под этот таинственный вуаль. Но ни одно движение не выдавалось, что... Тройными складками этого льняного покрывала можно было подумать, что это алебастровая или слоновой кости статуи Изиды. В торжественную минуту, когда проходя сквозь тесную толпу, потрясаемая своего возвышения, спустилась в церковь, неумолкаемый шёпот волнения и любопытства поднялся со всех сторон. Толпа заколыхалась, и все те головы, за которыми Тренбер наблюдал со своего места, заколебались. как волны по приказу прелата, распоряжавшегося церемонией, двойной ряд стражей охранял постигаемую, когда она медленно шла вперёд. Она подвигалась в сопровождении старого священника, исполнявшего роль наставника, и светской матроны, как представительницы посажённой матери, провожающей свою дочь к небесному браку. Она величественно вошла на ступеньки амвона. Патриарх одетый в свои папские одежды, ждал ее, сидя на троне у главного алтаря. Приемные родители остановились в робкой позе, и, постригаемая под своими белыми покрывалами, стала на колени перед кардиналом. «Скажите мне ваше имя, явившееся перед служителем Всевышнего», произнес первосвященник серьезным и громким голосом, как бы приглашая постригаемую ответить ему «вы». таким же тоном и объявить своё имя перед этой трепещущей аудиторией Потрясаемая встала, и когда она отстегнула золотой аграф, придерживавший вуаль на её голове, все покрывала упали к её ногам. Под блестящим костюмом светской принцессы, наряженной для дня своей свадьбы, под чёрными волнами великолепных волос, переплетённых жемчугом и бриллиантами, Под многочисленными складками серебряного газа, затканова белыми камелиями, все увидали лицо и прелестную фигуру самой красивейшей и самой богатейшей из женщин страны. Стоявшие позади неё, узнав её лишь по белоснежным плечам и царственной осанке, ещё сомневались и с недоумением переглядывались друг с другом. Такая глубокая тишина воцарилась в церкви, Что можно было слышать, как трещал и таял душистый воск в светильниках. Я, Леля Дальмавар, произнесла потрясающе громким и дрожавшим голосом, который, казалось, хотел пробудить от вечного сна мёртвых, похороненных в церкви. Кто вы, девушка, женщина или вдова? спросил первосвященник. Я не девушка и не женщина, согласно выражению и законам, принятым людьми. Ответила она ещё более твёрдым голосом: "Перед Богом я вдова". При этом искреннем и смелом признании священники смутились, а в глубине хоров можно было заметить, как растерянные монахини закрывали себе лицо, чтобы переспросить одна другую в надежде, что они ослышались. Но первосвященник, более спокойный и осторожный, чем его застенчивые стада, сохранил спокойствие на своём лице, как будто он ожидал этого смелого ответа. Толпа оставалась немой. Ироническая улыбка появилась на некоторых лицах при этом допросе. Было известно, что Лейле никогда не была замужем, и что Ермалао жил с ней 3 года. Если ответ Лейле обидел несколько суровых умов, то по крайней мере никому не показался смешным. "Чего вы просите, дочь моя?" продолжал кардинал «И зачем вы явились перед представителем Господа?» «И я невеста Иисуса Христа», — ответила она мягким и спокойным голосом, «и я прошу, чтобы мой брак с Господом моего сердца был неразрывно освящен сегодня». «Верите ли вы в единого Бога в трех лицах, в Его Сына Иисуса Христа, Бога-человека, умершего на кресте, для того я клянусь, ответила Лелия, перебивая его: "Следовать всем предписаниям веры христианской, католической и римской". Этот ответ, не вполне соответствувший требобнику, был замечен лишь немногими присутствовавшими, и в течение всего времени последующих вопросов постигаемая произносила формулы, которые, казалось, заключали в себе такие таинственные ограничения, что большая часть присутствовавшего на церемонии духовенства дрожала от удивления. ужаса и беспокойства. Но кардинал оставался спокойным, и его повелительный взгляд, казалось, предписывал своим подчиненным принять ответы Лелии, каковы бы они ни были. По окончании вопросов первосвященник обратился лицом к алтарю и вознес к небу горячую молитву за невесту Христа. Затем он взял блистающий ковчег, в котором хранились священные дары, и проводил постригаемую до решетки ловить. у которой она сидела. Там был приготовлен нарядный переносный алтарь в форме аналоя, на который и поставили ковчег. Постригаемая опустилась на колени перед этим алтарём. Лицо её было открыто, и в последний раз обращено к толпе, жаждавшей полюбоваться ею. В эту минуту молодой человек, стоявший в углу у одной из трибун, опершись спиной о колонну и скрестив руки на груди, По-видимому, не принимая никакого участия в том, что совершалось, быстро нагнулся над балюстрадой и как будто очнувшись от тяжёлого сна, обвёл мутным взором толпу. В первую минуту только один трэнмор заметил и узнал его, но скоро на него устремились все взгляды. С тех пор, как его глаза как бы случайно остановились на пострегаемые, он стал Необыкновенно волноваться и как будто делал над собой невероятные усилия, чтобы проснуться. Взгляните-ка на поэта Стеню, сказал один критик, ненавидивший его. Он пьян, вечно пьян. Скажите лучше, что он сумасшедший, возразил другой. Он несчастен, сказала одна из женщин. Разве вы не знаете, что он любил Лелию? Пострегаемая скрылась на минуту. и скоро вновь появилась уже без всяких украшений. На ней была надета белая шерстяная туника, подпоясанная веревкой. Ее распущенные волосы рассыпались черными волнами по ее плечам. Она опустилась на колени перед Абатиссой, и в одно мгновение эти роскошные кудри, гордость женщины, упали под ножницами и рассыпались по полу. Постригаемая была невозмутима. На поблекших устах старых монахинь показалась улыбка удовлетворения, как будто потеря этого дара красоты могла им доставить утешение и торжество. Повязка скрыла навсегда надменный лоб Лейлии. -лей. «Прими это, как ига», — пропела Аббатисса сухим и натреснутым голосом. «А это, как саван», — прибавила она, накрывая ее вуалью. Тогда новая монахиня была накрыта... погребальным плащом. Лежа на полу среди двойного ряда восковых свечей, она приняла крапление и сопом и выслушала, как над ее головой пропели «Де Профундис». Тренмар смотрел на Стэнио. Стэнио глядел на этот черный саван, распростертый над существом, полным силы жизни, ума и красоты. Он не понимал того, что видел, и не подавал никакого признака волнения. Но когда монахиня встала... Освободившись от погребальной мантии, и когда она подошла к Абатиссе с спокойным взором и улыбкой на губах, чтобы принять от неё венок из белых роз, серебряное кольцо и поцелуй мира, в то время как хор запел гимн "Венес Понса Кристи". Стеню, объятый непонятным ужасом, крикнул несколько раз сдавленным голосом призрак, призрак, и упал без чувств. первый раз постриженная оказалась взволнованной. Она узнала этот голос, этот крик раздался в ее сердце, как последнее прощание с жизнью. Стэнио в припадке падучей вынесли из церкви. Жадные зрители, видя, как задрожала Лелия, шумно двинулись к решетке в надежде, что разыграется скандал, а Батисса в испуге отдала приказание спустить занавес, но новая монахиня, Повелительным тоном, поразившим и покорившим всю общину, отменила это приказание и велела продолжать церемонию. С ударением, сказала наш опытам абатисса, настоявшая на своём желании: "Я вовсе не девочка, прошу вас верить тому, что я сама сумею сохранить достоинство. Вы пожелали вывести меня на сцену, позвольте же мне закончить мою роль". Она вошла в середину хора. где должна была пропеть молитву, предписанную требником. Четыре молодых девушки приготовились аккомпанировать ей на арфах. Но в ту минуту, как следовало начать гимн, по тому ли, что память изменила ей, или потому что она поддалась вдохновению, Лелия взяла инструмент из рук одной из девушек и, аккомпанируя себе сама, стала импровизировать песнь на слова гимна покаяния. На реках вавилонских там мы сидели и плакали, вспоминая о Сионе. И мы повесили свои арфы на их прибрежных. Когда пленившие нас просили нас спеть им от песни сионских и сыграть им на арфах, мы отвечали: "Как можем мы петь песнь Господню на земле чужой? Ах, забвенна да будет десница моя, если я забуду тебя, о Иерусалиме!" Пусть прилипнет язык мой к гортани, если из памяти моей выйдешь ты, о любимый Иерусалиме. Помяни, Господи, сынов Едомовых, говоривших при разорении Иерусалима, разрушайте, разрушайте его до основания. О вечный, твои черри благословят тебя, вспоминая о своих алтарях и рощах под зелеными деревьями на высоких холмах. Вавилон, ты будешь разрушен». Благословен тот, кто воздаст тебе за все бедствия, которые ты создал нам. Слушайте же, дочери, слушайте слова вечного и сохраните их в сердце своём. Научите дочери ваших оплакивать, и пусть каждая научит свою подругу стенанием. Так как смерть проникла в наши окна и вошла в наше жилище, пусть же они поторопятся, пусть же они громким голосом произносят над нами стенание, и пусть наши очи восплачут, пусть из-под наших ресниц текут потоки слёз. В последний раз великолепный голос Лелии пел для людей, в последний раз она вложила в него необыкновенную силу. Коленопреклоненная перед своей арфой, с влажными глазами, вдохновенным лицом и прелестнее, чем когда-либо, под своим белым покрывалом и в брачном венке, она произвела глубокое впечатление на всех зрителей. Всякий вспомнил о святой Цицелии и Карине. На среди всей этой толпы один только Тренмер сразу понял грустный, глубокий и широкий смысл священного песнопения, выбранного лелией и положенного на музыку по её вдохновению для того, чтобы проститься с обществом и показать ему причину своей разлуки с ним.